Глава 14. Эх, давно это комфортно не путешествовал. Потянувшись, я посмотрел на проплывавшие, мимо развалины, какого-то неизвестного мне строения. То ли цеха, а может и склада. Сейчас уже и не разберешь. Последний раз это, когда по Волге сплавлялись лет семь тому, как... Гудел впереди, сверкающий, свежей зеленой краской, небольшой тепловоз. Качались на поворотах три платформы, на двух из которых стояли наши тигры. Проплывали мимо подмосковные леса, изредка разрываемые небольшими клочками обрабатываемой земли. Я бросил взгляд на часы. Половина десятого. Интересно, где мы сейчас? И полез из спальника. «Доброе утро, Илья! Как спалось?» — окликнул меня с крыши машины саламандр. «Отлично!» Как в колыбельке. А мы где? Минут пять как вече проехали. До Крязьмы совсем чуть-чуть осталось. А где брат Милослав? Спросил я про начальника поезда и по совместительству командира боевой монашеской группы, должной обеспечить наше путешествие. А на паровозе он, ответил Сергей. Квасу хочешь? Давай. Поймав пластиковую баклагу, со знаменитым монастырским квасом, я направился к локомотиву. На балкончике, идущем вдоль всего тепловоза, опершись спиной на стенку кабины, сидел монах, неподвижно, словно изваяние. На коленях у него лежала древняя мосинская винтовка с современным оптическим прицелом. Заметив меня, он поднял руку и крикнул. — Тебе мостик перекинуть или так перелезешь? «Не надо, справлюсь!» — крикнул я в ответ, прикинув разделявшую платформу и локомотив расстояние. Без проблем перебравшись, я протиснулся в сторону кабины, мимо вставшего инока. «А это что там?» Впереди железная дорога рассекала высокую насыпь какой-то большой дороги. «Это остатки Горьковской трассы. Там мост над железкой нашей рухнул». Ну и наломались же мы, когда расчищали, охотно ответил православный воин. А вам почитай двадцать верст, до места всего и осталось. Спасибо. На поезде мне до этого ездить доводилось, а вот на локомотиве я путешествовал в первый раз. Ощущение, ну, если не как на судне, то уж как на крупном катере точно. Солидно басит, за стенкой могучий дизель стучат на стыках метрового диаметра колеса, лязгают сцепки, напор спрессованного скоростью воздуха выбивают слезы из глаз. Ощущение мощи, массивности и скорости одновременно. Красота! В шагах десяти впереди в кабине я видел водителя. Или нет, на железке это, кажется, по-другому называться. А, вспомнил! Машиниста! Это подумать только. Десять. А если учесть, что я стою почти в середине балкончика, то и все пятнадцать шагов, чтобы дойти от бампера до кабины. Интересно, сколько это дурище весит? А солярки сколько есть? Мне стало немного досадно, что, несмотря на наличие таких же машин в родном анклаве, я никогда особо не интересовался железнодорожной техникой а то бы не мучил себя сейчас безответными вопросами. Наш состав в это время въехал в небольшую выемку, рассекавшую насыпь заброшенного шоссе, и шум поезда, отразившийся от стенок, многократно усилился. Стоять на открытом воздухе стало не очень приятно, и я торопливо пошел к будке машиниста. «О, проснулся, гроза лесов и болот!» Поприветствовал меня в кабине брат Милослав. Понравилось путешествие? А то! Настроение у меня было действительно прекрасным. Сыт, выспался, да еще и ноги не устали. Что еще нужно в дальнем походе? И погода сейчас хорошая, а не мокрый снег при сильном ветре. Километров двадцать осталось до точки. Считай, через час будем вас высаживать. За безбилетный проезд, так сказать и монах рассмеялся. В смех его подходил машинист. Я же сути шутки не понял, но, ну, видно, юмор у них специфический, железнодорожный. «А не подскажешь, сколько эта дура горючки потребляет?» Я хлопнул ладонью по стенке. «Я тебе дам, дура!» Насупившись, вступился за свою технику машинист. «Вот как обидится на тебя, дурака!» И встанем посреди поля. Он, — выделил голосом железнодорожник, — аж восемьдесят восьмого года исправно пашет. Чех наш, а ты дура. Извини, не знал. Первый раз на локомотиве еду. Но выносливость и сохранность этой технической громады произвели на меня впечатление. Ва, слова правильные знаешь, а уважению не научили. Не зря говорят, что вы там темные все и некультурные в своих болотах-то. — Ладно тебе, Борисыч, — успокоил машиниста Милослав. — Следопыт, извинился. Тот еще немножко пошевелил насупленными бровями, но все-таки ответил на мой вопрос. — А кушает наш ЧМЭ-3 немного, грамм сто восемьдесят в час. Сколько? — изумился я. — Ах да, ты ж темный, на лошадиную силу. Для тебя, автомобилиста поясняю. Лошарок у нас тут 1350. И в час получается чуть больше 200 килограммов солярки. От такой расточительности я обалдел. на себе! Да, накладно для двух машинок выходит. Но у нас спецресс, считай, атака меньше, чем с пятью вагонами не ходим. Но да ничего, мужики на заводе в Мичуринске второго чеха раскопали. Сейчас с местными торгуются. К следующему году надеются к нам на ремонт и восстановление перегнать. А у него всего 750 кобыл, все дешевле будет. Чувствовалось, что железнодорожник искренне гордится своей могучей машиной. Что любит вот так нестись через просторы родной страны, оглашая окрестности громоглостными гудками. Скажите, а вы не могли бы дать гудок? С нахальной улыбкой спросил я его, а то пароходный я слышал, а тепловозный нет. Лицо Борисовича озарилось ответой улыбкой. Ай дадим, а пусть на мосту знать, что едем, подкрутив роскошный ус, Он потянул за какую-то рукоятку и окреслости наполнила оглушительный бой, как будто лось, только размером с дом, призывал самку. От неожиданности я присел, и машинист и монах, заметив мою реакцию, радостно заржали. И нечего смеяться, я не ожидал просто, что так громко получится. «Милослав, чем издеваться, лучше бы рассказал. Какая тут у вас обстановка?» «Да нормальная. как же еще?» Продолжая смеяться, ответил монах. «Если только за три дня, что мы здесь не были, ничего не поменялось. А ты этих мест вообще не знаешь, что ли?» «Нет, не знаю. Откуда мне знать? Я и не бывал в этих краях никогда. И вообще дальше бронниц в эту сторону не ходил». «А-а-а!» — протянул начальник поезда. Ну, слушай тогда, с Каширскими мы договорились и теперь ветку к ним ремонтируем. Собираемся у них генераторы покупать, а там и по океа вверх можно двинуть муром там или еще куда. Это вы молодцы. А чем еще торгуете с ними? Торф возим, но мало пока. Они там у себя один энергоблок на станции восстановили. Не без нашей помощи, а то в Электрогорске и шатуре все на ладан дышит, а электричество, сам понимаешь, всем нужно, а нам в особенности. Я покивал, демонстрируя, что понимаю всю глубину проблемы. А банды заходят. Сюда нет! Ими и в Рязани с тулой добычи хватает. Ну и мы не спим. А вы что же, в тулу не катаетесь? Катались раньше, но мы из Климовска много чего в свое время забрали, да так и не смогли освоить.